самовлюбленными эгоистами, такими становятся от неконтролируемой любви и неуемной ласки. Но если каждый свой шаг, начиная с самых первых, ребенок будет совершать, затрачивая некоторые усилия, трудясь при ненавязчивой, необезличивающей помощи взрослого, у ребенка неизмеримо больше шансов приобрести полезные для себя и общества качества. Характер взаимоотношений матери и ребенка – одна из важнейших педагогических проблем, поскольку привязанность ребенка к матери формируется при общении с ней, и первоначально, как следствие удовлетворения его потребностей, кормление оказывается и воспитательным действием. От того, как оно происходит, во многом зависит отношение ребенка к матери и вообще к внешнему миру. Правильное воспитание. Что практически означает это в первые 3-4 недели жизни ребенка? Не рано ли говорить о воспитании? Нет, не рано. Ребенок учится смотреть, слушать, различать цвет и форму, звуки и запахи. Если ребенок не выспавшийся, голодный, не ухоженный, ему эта наука дается труднее. Поэтому необходимо с первых дней организовать четкий режим сна, бодрствования, кормления. Это и есть воспитание новорожденного. На некоторое время циферблат часов становится в доме главным пультом управления. Представим себе ситуацию, когда ребенок постоянно получает пищу задолго до того, как он хочет есть. Прежде всего, при этом он лишается того ощущения удовольствия, которое наступает при прекращении отрицательных эмоций, и которое могло бы быть связано с обликом человека, снимающего это состояние. Кроме того, у ребенка постепенно угасает та внутренняя активность, которая всегда предшествует удовлетворению органической потребности. Иначе говоря, при таком способе кормления у ребенка не может формироваться представление о необходимости проявить усилия для достижения цели – Недаром педагоги и диетологи разработали определенный режим питания, в котором учитывают энергетические потребности детей разных возрастов. Здесь следует подчеркнуть, что чувство голода у ребенка вовсе не отражает наступление какого-то катастрофического состояния. Организм еще продолжительное время может существовать без притока энергии извне. Поэтому голодный крик ребенка – направлен на предотвращение возможного в будущем, но отнюдь не угрожающего в настоящем дефицита питательных веществ. Разумнее, чтобы мать больше прислушивалась не к громкому призывному крику малыша, а к тихому тиканью часов. Как только малыш привыкнет к четкому распорядку жизни, он перестанет требовать пищу не вовремя. Право же режим не скучная выдумка врачей, а необходимые условия для того, чтобы ребенок рос здоровым, дисциплинированным, приучался любить порядок. И еще одно важное обстоятельство. Соблюдение режима питания, равно как и режимов сна и бодрствования, с первых месяцев жизни существенно не только с точки зрения физического развития. Упорядоченная, установленная система жизни дисциплинирует работу мозга, способствует правильному функционированию организма. Вот другой пример. Чтобы получить молоко из груди матери, ребенок должен приложить известные усилия. Он, можно сказать, добывает хлеб в поте лица своего. Иногда, если ребенок высасывает недостаточно молока, его докармливают, С рожка. Соска устроена так, что стоит нажать на нее губами, и молоко попадает в рот. Для младенца это намного легче, и, привыкнув к соске, он категорически отказывается от груди. Было бы, пожалуй, сильным преувеличением утверждать, что именно так зарождается леность. Но факт есть факт. Ребенок предпочитает добывать пищу более легким путем, и над этим стоит задуматься. Можно сказать, что в первые месяцы жизни ребенок обучается некоторым общим закономерностям взаимодействия со средой. Не случайно для одного ребенка укладывание в постель означает сон и ничего более.